Николай Степанов. Гоголь. Первая дорожка второй кассеты. Глава четвертая. Петербург. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом. В презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит, невидимо сквозь него, прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Николай Гоголь. Портрет. Новоселье. В августе 1831 года, когда Гоголь вернулся из Павловска в Петербург, в городе снова было людно. Холера окончилась так же внезапно, как и началась. Он поселился в излюбленной им части города на Офицерской улице между Вознесенским проспектом и Екатерининским каналом. Здесь проживали мелкие чиновники, ремесленники, торговцы и прочие разночинные люд столицы. Осенние ветры вызвали наводнения – Улицы и дворы домов помещанской и Каналу были наполнены водой. Приходилось пробираться домой с превеликим трудом. Однажды он встретил на Вознесенском проспекте Пушкина, столь же легкого, стремительного, благожелательного, как раньше. Тот также возвратился из царского села и поселился неподалеку. Гоголь затащил его к себе на чердак, как называл свою скромную квартирку под самой крышей. Шутя и рабея, предложил он Пушкину, издать вместе с ним и князем Адоевским альманах-тройчатку, в котором чердак предоставлялся бы рудому паньку, гостиная – гамазейке Адоевскому, а подвал – Белкину Пушкину. Примечание. Это распределение по этажам вызвано было тем, что герои петербургских повестей Гоголя – бедные чиновники и художники. Они ютятся в более дешевых верхних этажах. Князь Адоевский – писавший под псевдонимом Гамазейки, являлся автором повестей из жизни светского общества, действие которых происходило в гостиных Подвал отводился Пушкину, как автору повестей Белкина, в числе которых имелась повесть «Гробовщик» из ремесленников, помещавшихся нередко со своими мастерскими в подвалах. Пушкин посмеялся на это предложение и обещал подумать о нем. Это была радостная встреча, Но она слишком скоро закончилась, и к вечеру на чердаке рудого панька все снова стало скучно и темно. Наконец вышли из печати вечера, и Гоголь с гордостью разослал их друзьям. «На силу мог я управиться с своей книгой и теперь только получил экземпляры для отправления вам», сообщал он Жуковскому в письме от 10 сентября 1831 года. «Один, собственно, для вас, другой для Пушкина». третий сентиментальной надписью для Рассетти, а остальные тем, кому вы по усмотрению своему определите. Примечание. Рассетти, девическая фамилия Смирновой. Сколько хлопот наделала мне эта книга. Три дня я толкался беспрестанно из типографии в цензурный комитет, из цензурного комитета в типографию, и, наконец, теперь только перевел дух. поздравляю свою бесценную несравненную маменьку с Днем Ангела, Гоголь также посылал ей книжку вечеров и добавлял «Она есть плод отдохновения и досужих часов от трудов моих. Она понравилась здесь всем». В этих словах сказалась и гордость, и желание показать матери, что занятие литературой для него дело несерьезное. Он ведь теперь стал заправским педагогом. Благодаря хлопотам Жуковского и Плетнева он еще с весны был утвержден старшим учителем истории в Патриотическом институте. в чине титулярного советника. Это создает положение в обществе. Он теперь может помочь родным. Гоголь предлагает в своем письме к матери поместить младших сестер Анну и Лизу в институт на казенный счет, обещая использовать для этого свои связи и влияния. «Если бы вы знали, моя бесценная маменька, какие здесь превосходные заведения для девиц, то вы бы, наверное, радовались, что ваши дочери родились в нынешнее время», — уверяет он мать. Еще бы, ведь в таком институте и преподает ее сын. Перед ним теперь открылась карьера ученого. Он займется наукой, историей, станет профессором, видным ученым. Это, пожалуй, важнее, чем выступать в качестве пасечника рудого панька. Но и с литературой трудно расстаться. Не покладая рук, он работает над завершением второй книги вечеров. Какие уж там часы досуга! У него столько новых планов и замыслов! Он собирает украинские песни и летописи, работает над написанием истории Украины и всемирной истории. Правда, пока это еще только предварительные наброски, планы больших трудов. Они рождались из увлекательных рассказов о прошлом народов Европы и Азии на уроках в Патриотическом институте, где его слушались с наивным восхищением миловидные девицы. Зимой он снова встретился с Пушкиным и Жуковским. Жуковский пригласил его бывать на его субботах в Зимнем дворце, Там собирался избранный круг столичных литераторов. Эти вечера вновь оживили в Гоголе интерес к литературе. С увлечением он прочел новую пьесу Пушкина «Моцарт и Сальери», помещенную в «Северных цветах». Под ее впечатлением Гоголь писал Саше Данилевскому, который поступил на военную службу и уехал на далекий Кавказ. «Тут в «Северных цветах» ты найдешь Языкова вот так прелестным, как еще никогда». Пушкина чудесную пьесу «Моцарт и Сальери», в которой, кроме яркого поэтического создания, такое высокое драматическое искусство. Жизнь входила в новую колею. Гоголь не был уже более безвестным, нищим чиновником, искавшим покровительство какого-нибудь столоначальника, неудачливым автором, вынужденным скупать экземпляры нераспроданной поэмы. «Вечера на хуторе» утвердили его литературную известность – получили горячее одобрение самого Пушкина, напечатавшего в литературных прибавлениях к русскому инвалиду восторженную рецензию на них. Пушкин писал в своем отзыве. «Сейчас прочел вечера близ диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился». Теперь Гоголь — известный писатель, близко знакомый с цветом столичной литературы. Даже фрейлина императрицы, красавица Рассетти, оказывает ему благосклонное внимание. Он обидчиво выговаривает матери, которая в своем письме рекомендовала ему познакомиться с влиятельным человеком. «Вы все еще, кажется, привыкли почитать меня за нищего, для которого всякий человек с небольшим именем и знакомством может наделать кучу добра». Он получил лестное приглашение на обед — устраиваемый по случаю открытия книжного магазина и библиотеки для чтения «Смердина» в новом помещении на Невском проспекте. Книготорговец Смердин издавал дешевые, хорошо оформленные книги русских писателей, старых и современных. Теперь он перевел свой книжный магазин в только что отстроенный правый флигель Петровской лютеранской церкви. Магазин занял первый этаж. Сюда же во второй этаж перешла библиотека. В магазине книги были расставлены по-новому. В застекленных шкафах красного дерева вежливые приказчики давали советы покупателям и проворно удовлетворяли их требования. Над магазином в обширных залах расположилась библиотека, самая богатая из тогдашних книгохранилищ. «Все напечатанное по-русски находится у господина Смердина», восторженно объявлялась северная пчела, извещая о торжественном обеде. «Все, что вперед будет напечатано достойного внимания, без всякого сомнения, будет у господина Смердина прежде, нежели у других или вместе с другими». В пятницу 19 февраля 1832 года состоялось торжественное открытие библиотеки и парадный обед в честь приглашенных гостей. Обеденный стол был накрыт в большой зале библиотеки посреди шкафов с книгами. В шестом часу гости уселись за стол, Здесь были писатели нескольких поколений, начиная со старейшего, дедушки Крылова, и кончая молодежью, лишь недавно вступившей на литературное поприще. На почетном конце стола, возглавлявшимся грузной фигурой Крылова, сидели Пушкин, Жуковский, Вяземский. Но наряду с ними присутствовали также Булгарин и Греч. Когда уже готовились приступить к еде, появился граф Хвостов, прочитавший сочиненные им по этому случаю Приветственные стихи в честь Смердина. Угодник русских муз свой праздную юбилей, Гостям шампанское для новоселья лей. Ты нам, Державина, Карамзина из гроба, К бессмертной жизни вновь усердствуя возвал. Для лавра нового восторга и похвал. Они отечество достойно славят оба, Но ты к парению путь открыл свободный, Мы нашим внучатам твой труд передадим. Этим старомодным тяжеловесным стихам все дружно поаплодировали. Затем был провозглашен тост за почтеннейшего Александра Филипповича. Потом последовали многочисленные тосты в честь Крылова, Жуковского, Пушкина, Вяземского и самого графа Хвостова. Не обошлось и без небольшого скандала. Заметив, что бывший лицеист Цензор Семенов сидит между Булгариным и Гречем, Пушкин не преминул съязвить по их адресу. Обращаясь к Семенову, он крикнул через весь стол. «Ты, брат Семенов, сегодня словно Христос на горе Голгофе, между двумя разбойниками!» Все засмеялись и зааплодировали. Булгарин позеленел и задохся от бешенства. Греч попытался разрядить атмосферу. «Я был бы глупцом, если бы рассердился на эту милую шутку», сказал он, дружелюбно улыбаясь. «Я понимаю значение журналиста». и никогда прозвищем разбойника не обижусь». Инцидент этот вскоре был забыт. Гости дали обещание Смердину предоставить для затеваемого им альманаха Новоселье свои новые произведения. Гоголь обещал дать повесть о ссоре двух миргородских помещиков. После окончания обеда Гоголь встретил Пушкина в книжном магазине и заговорил с ним об его статье «Торжество дружбы», подписанной смешным псевдонимом Феофилакта Косичкина. В этой статье Пушкин иронически сравнивал бездарные романы Булгарина его нашумевшего Ивана Выжигина с лубочными, алиповатыми повестушками Александра Анфимовича Орлова, бойко продававшимися на рынках и имевшими успех у малограмотных читателей. Статья Пушкина, которая появилась в «Московском телескопе», очень понравилась Гоголю, и он предлагал продолжить полемику с ненавистным всем доносчиком и плодовитым писакой потрафлявшим вкусом мещанского читателя. «Следовало бы проучить этого литературного спекулянта», – горячо убеждал Гоголь. «Можно было бы написать статью о его новом романе «Петр Выжигин», в котором рассказывается о похождениях Выжигина сына во время Отечественной войны. Можно под видом рассказа о похождениях этого прайдохи напомнить читателям биографию самого Булгарина, перебежавшего во время войны на сторону врагов России». Пушкин слушал Гоголя с дружеской улыбкой, глядя на него своими живыми умными глазами. В это время через лавку прошел толстый лысый булгарин, похожий на разжиревшую крысу. Он подозрительно посмотрел на них и быстро проскользнул к выходу. К Пушкину и Гоголю подошел Сологуб, как всегда фронтовски разодетый и надушенный парижскими духами. Взглянув вслед булгарину, он насмешливо произнес, «Коль ты к смердину войдешь, ничего там не найдешь», «Ничего ты там не купишь. Лишь Сенковского толкнешь», — Пушкин лукаво смеясь добавил, — «Иль в Булгарина наступишь». «Да». Смердин опутал себя всякими обязательствами. Накупил для издания романы «Булгарина» и «Греча». «Нам необходимо подорвать монополию этих братьев-разбойников. Нужно самим издавать журнал». «Вот автор, которого следует привлечь в первую очередь», — добавил Пушкин, показывая на Гоголя. Они вместе покинули магазин и направились по Невскому проводить Пушкина. Дорогой Гоголь рассказывал Пушкину о своих планах на будущее, о работе над новыми повестями, описывающими жизнь столицы. Он был в приподнятом настроении и даже похвастался перед Пушкиным своим успехом. Его вечера охотно читают и смеются забавным похождением их героев. Правда, Булгарин, как ему передавали, ворчит, что публика в них утирает нос нос полою своего балахона, и жестоко пахнет дегтем. Но этот завистник не может ему повредить. А на днях должна выйти и вторая книга вечеров. В ней есть вещи и посерьезнее. Там он поместил повесть о бывании Федоровиче Шпоньке. Это уже не веселые шутки и смешные герои, а кусок подлинной жизни. Один из тех мелкопоместных панков, которых он, Гоголь, так хорошо знал и по Васильевке, и по Нижину. Что-то теперь скажет Булгарин. Поездка в Васильевку. Весна 1832 года была на редкость холодная, со снегом. Гоголь затасковал по солнышку и теплу Украины. А тут ведь еще надо было устраивать младших сестренок. Матушке не под силу воспитать их и дать образование в деревенской глуши. Ему с трудом удалось выхлопотать, чтобы сестер поместили в патриотический институт. Но для этого необходимо привести их из Васильевки. Все выходило так, что надо ехать домой, на родину. Он написал Саше Данилевскому и Красненькому, чтобы собраться вместе в Васильевке, и стал готовиться к отъезду. Но прежде следовало по дороге побывать и в Москве. В Москве его ждали новые знакомства. Историк Погодин, артист Щепкин, критик Шевырев, литератор Аксаков и многие другие уже знали Рудова Панька по его вечерам, и жаждали с ним встретиться и познакомиться, расспрашивали о нем своих петербургских знакомых. 9 июня 1832 года Гоголь подал заявление о каникулярном отпуске из Патриотического института на имя секретаря ведомства императрицы Марии Лонгинова, под чьим начальством находился институт, и в конце июня уже смог отправиться в путешествие. Ехать пришлось в холодную дождливую погоду, он простудился, и в Москву приехал больным. Остановился Гоголь в гостинице. Через несколько дней явился к нему Погодин и повез к себе на Девичье поле. Там он недавно купил дом и оборудовал для своего обширного древлехранилища старинных документов и книг. Погодин только что получил кафедру русской истории в Московском университете и пользовался большим научным авторитетом. Он был известен и как писатель и как журналист. Его повести из купеческого быта, его исторические драмы имели успех. Выходец из крепостных – это был на редкость трудолюбивый человек, глубоко преданный науке и литературе. Однако, по своим взглядам, он являлся консерватором, сторонником правительства. Погодин сразу почувствовал талант молодого автора «Вечеров». Гоголь признался, что сейчас больше всего его увлекают планы научной работы, что он много занимается всемирной историей, в особенности истории казачества. Пылкий и живой рассказ Гоголя о происхождении казачества увлек даже сухого и недоверчивого Погодина. «Появление казачества можно отнести к началу XIV века», говорил Гоголь слегка наставнически, как на уроках в институте. Это были беглецы с севера России, Украины, бежавшие от татар, ограбленные россияне, убежавшие от деспотизма панов, польских холоп. Они положили начало этому обществу по ту сторону Днепра и составили тесное братство. Все было у них общее – вино, цехины, жилища. Вечный страх, вечная опасность внушали им какое-то презрение к жизни. Казак более заботился о доброй мере вина, нежели о своей участи. Но в их нападениях на врагов видна была вся гибкость, вся сметливость ума, все умение пользоваться обстоятельствами – Этот же самый казак после набега гулял и бражничал со своими товарищами, сорил и разбрасывал награбленные сокровища, был бессмысленно пьян и беспечен до нового набега. «Вы рассказываете, как поэт», — заметил Погодин. «Но какая же это история, если она скучна?» — ответил в тон ему Гоголь. Восхищенный Погодин повел молодого писателя к своим друзьям Аксаковым. Аксаковы жили тогда на Арбате. в Афанасьевском переулке. Это была большая дружная семья. Сыновья Аксакова, Константин, Иван, Григорий, в то время еще находились в отроческом возрасте. Сам Сергей Тимофеевич, известный театрал и критик, своим здравым умом, прекрасным знанием литературы и широким радушием привлекал к себе многочисленное московское общество литераторов и актеров. Когда Гоголь с Погодиным пришли в гостеприимный домик, Глава семьи находился у себя в кабинете, помещавшемся в мезонине, и играл с друзьями в бастон. В комнате было жарко, все сидели без пиджаков. Появление погодина в сопровождении молодого человека лет двадцати сразу привлекло общее внимание. Наружность Гоголя сразу бросалась в глаза. Белокурый хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие, крепко накрахмаленные воротнички — передавали его юному лицу несколько задорный, даже вызывающий вид. Щегольской пестрый жилет, золотая цепочка еще больше подчеркивали эту фронтоватую внешность. «Вот вам Николай Васильевич Гоголь», — отрекомендовал вошедшего Погодин. Сергей Тимофеевич надел сюртук и приветливо пожал Гоголю руку. Разговор не вязался. Гоголь просил продолжать игру. Выручил пятнадцатилетний сын Аксакова Константин. Узнав о приезде Гоголя, он бросился к нему и с юношеским пылом стал рассказывать, с каким восторгом все домашние читали вечера. Тем не менее Гоголь продолжал держаться замкнуто. Сказал, что приехал в Москву больным, пожаловался, что сильно похудел, что сюртук висит на нем, как на вешалке. Он даже не остался на ужин, несмотря на уговоры хозяина, лишь попросил познакомить его с Загоскиным, прославившимся тогда своими романами «Юрий Милославский» и «Рославлев». Дня через два Гоголь зашел за Погодиным, и вместе они отправились к загоскину Дорогой разговорились. На восторженные комплименты Погодина, расхваливавшего вечера на хуторе, Гоголь отвечал сухо и немногословно. Он жаловался на свои болезни, говорил, что болен неизлечимо. «Да чем же вы больны?» — удивленно спросил Погодин, смотря на него своими недоверчивыми глазами. «Я все время чувствую боль в груди и тяжесть в желудке», — ответил Гоголь. Причина болезни в кишечнике. Но в чем она, врачи точно сказать не могут. Разговор зашел о Заголскине. Гоголь похвалил его комедии за веселость, но сказал, «Он пишет не то, что требуется для театра. Действия нет вовсе. Лица не взяты с природы». Погодин возразил, что писать не о чем, что кругом все однообразно и пусто, неоткуда взять подлинно комический сюжет. «Это неправда», — воодушевился Гоголь, — коммизм кроется везде живя посреди него мы его не видим но если художник перенесет его в искусство на сцену то мы же будем валиться от смеху и удивляться что прежде не замечали загоскин встретил их с шумливой радостью он бросился навстречу с распростетыми объятиями несколько раз принимался обнимать и целовать и гоголей погодина бил погодину кулаком в спину называл хомяком сусликом. говорил без умолку о себе о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих литературных и археологических трудах. Словом, стремился показать себя в наивыгоднейшем свете. Гоголь спокойно его выслушивал, делая вид, что верит всем этим непровзойденным достоинствам хозяина, и переводил разговор на самые обыкновенные будничные темы, рассматривая шкафы с книгами. загоскин начал хвастаться книгами – показывая якобы совершеннейшей редкости, затем стал хвастаться шкатулками, табакерками, наконец вытащил раскидное кресло с пружинами и так прищемил руку севшему в него Погодину, что тот закричал от боли. Гоголь даже не улыбнулся, вынул часы и сказал, что ему пора идти. Раздобревший, похожий на старого барсука Загоскин, был в отчаянии. Впоследствии Гоголь не раз вспоминал эту сцену с креслом и очень смешно рассказывал ее под хохот слушателей, показывая, как беспомощно пытался вырваться из кресла мышеловки Погодин. Гоголь прекрасно понял самодовольную ограниченность и мелочность Загоскина и предпочел укрыться от него ничего не значащим разговором. Он уже научился разбираться в людях. С разными людьми он сам казался разным человеком. С теми, кому симпатизировал, Любил пошутить, посмеяться, поговорить по душам, почитать вслух стихи Пушкина или Языкова. Но с теми, кто был ему антипатичен, он упорно молчал или говорил о предметах самых незначительных. Новым московским знакомством была и встреча с Иваном Ивановичем Дмитриевым. Это был наряду с Крыловым патриарх литературы. Он доживал свой век в большом доме с садом, дописывал мемуары и охотно принимал гостей. Сухонький стройный старичок, бывший министр, друг и современник Карамзина, он был остроумен и шутлив на старинный манер. Он хорошо помнил Екатерининское время и забавно рассказывал истории и анекдоты о людях далекого прошлого. Гоголю он понравился своими изящными манерами, острым умом, живым интересом к происходящему вокруг него. Дмитриев был как бы символом старой дворянской Москвы, с ее недоверием к Петербургу, с ее маленькими деревянными особняками, тихими улочками, на которых пробивалась трава, с ее пышными и сытными обедами. Подружился Гоголь и с Михаилом Семеновичем Щепкиным, знаменитым русским актером, еще в недавнем прошлом крепостным. Гоголь видел игру Щепкина в Петербурге во время приездов артиста на гастроли и высоко оценил ее правдивость. Приехав в Москву, он поспешил явиться к своему прославленному земляку. Щепкин в это время обедал в кругу своей семьи и друзей. двери столовой в переднюю была открыта настиж, и в середине обеда в нее вдруг вошел новый, незнакомый большинству присутствующих гость. Гость остановился на пороге и, окинув всех быстрым взглядом, проговорил слова известной украинской песни. «Ходит горбуз по городу, пытается своего городу «Ой, чей живы, чей здоровы, у сиродичей горбузовы!» Михаил Семенович бросился к ним навстречу, и они крепко обнялись. Так встретились первый раз два художника, которые при всем несходстве характеров и разнице в летах стремились к одной цели — показать подлинную правду жизни. Гоголь в литературе, Щепкин на сцене. Гоголя усадили за стол, и он смешил общество, рассказывая комические происшествия с совершенно серьезным видом. После обеда хозяин увел гостя к себе в кабинет. Щепкину Гоголь признался, что у него вертится на уме «Комедия смешнее черта». Щепкин взял с него слово, что как только она будет закончена, Гоголь ему пришлет ее. Быстро промелькнули полторы недели, проведенные в Москве. Новые знакомства Погодин, аксаков Щепкин, Дмитриев... прочно связали Гоголя со старой столицей. Здоровье тоже несколько окрепло. Можно было ехать дальше. И вот замелькали постоялые дворы, деревянные города, Подольск, Тула, Орел, Курск. Наконец показалась живописная зеленая Полтава. За нею миргород со своими плетнями, белыми хатами и огромной, никак не высыхавшей лужей посреди города. Сразу по приезде в Васильевку Гоголь написал Погодину. Наконец я дотащился до гнезда своего, бесценный мой Михаил Петрович, проклиная бесконечную дорогу и до сих пор еще не опамятовавшись после проклятой езды. Верите ли, что теперь один только вид проезжающего экипажа во мне производит дурноту? Что-то значит хилое здоровье. Приехавши в Полтаву, я тотчас объездил докторов, и удостоверился, что ни один цех не имеет меньше согласия и единодушия, чем этот. У каждого свои мнения, и иные из них так вздорны, что удивляешься, как и откуда залезли в глупые их головы. В заключение письма Гоголь просил Погодина переговорить с книгопродавцами, не купят ли они второе издание «Вечеров на хуторе», так как ему очень нужны деньги. В Васильевке было все по-старому. Деревья ломились от плодов, Куры, петухи, гуси, утки в несметном количестве важно расхаживали по двору и около пруда. За околицей уже колосилась золотая тяжелая пшеница, а в доме, как всегда, не было денег, чтобы заплатить налоги, отправить сестрицу в институт. Мария Ивановна, несколько располневшая, но еще очень подвижная и моложавая, без конца суетилась и хлопотала по хозяйству. Особенно озабочена она была оборудованием кожевенного предприятия, ожидая от него немалого дохода. Однако мастер, который должен был его строить, то надолго уезжал, как он уверял для покупки оборудования, то напивался мертвецкий пьян, и тогда работы останавливались. И все это требовало денег и денег, которых с каждым годом становилось труднее и труднее добывать. Гоголь отдыхал, ленился, целыми днями лежал без сюртука на ковре в тени под широкой яблоней, Играл с сестричками, оказавшимися совершенными дикарочками. О своей жизни и наблюдениях над краем он написал другу Карамзина, поэту Дмитриеву. «Теперь я живу в деревне совершенно такой, какая описана незабвенным Карамзиным. Мне кажется, что он копировал малороссийскую деревню. Так краски его ярки, исходны со здешней природой. Чего бы, казалось, не доставало этому краю. Полное, роскошное лето». Хлеба, фруктов, всего растительного – гибель. А народ беден и менее разорены, недоимки неоплатные. Виною всему недостаток сообщения. Он усыпил и обленивил жителей. Помещики теперь видят сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя значительно возвысить свои доходы. Начинают понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики. Но капиталов нет. Счастливая мысль дремлет – Наконец умирает, а они рыскают с горя за займами. Признаюсь, мне очень грустно было смотреть на расстроенное имение моей матери. Если бы одна только лишняя тысяча, оно бы в три года пришло в состояние приносить шестерной против нынешнего доход. Но деньги здесь — совершенная редкость. После суровых испытаний и неурядиц столичной жизни на Гоголя повеяло миром, покоем безмятежного сонного существования. В его голове постепенно складывалась повесть о старосветских помещиках, добрых, милых, нежно и заботливо любящих друг друга. Вспомнился отец Василий Афанасьевич, так трогательно обожавший свою белянку. Бесконечные хлопоты и заботы Марии Ивановны, с утра до вечера следившей за хозяйством, важно повелевавшей дворовыми девушками и робко журившей плута приказчика. Все это проходило перед ним. Он уже мог представить всю обстановку задуманной повести до того явственно, что, казалось, достаточно просто перенести ее на бумагу. Гоголь записал начало повести. «Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за чистокол окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами». за и избы его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиной, грушами. Вспомнились ему и те старички, которых он в детстве встречал по дороге в Обуховку, их уютный домик, их всегдашнее гостеприимство, уют и тишина Васильевки, изобилие плодов, рождали сожаления по этой неподвижной жизни, уходящей в прошлое, на смену которой вырастали кожевенные заводы, приходила погоня за деньгами, распад уединенных, милых его сердца уголков старой, патриархальной Малороссии. Так незаметно прошло лето. Осень стояла теплая, прозрачная. Давно пора уже было ехать в Петербург, но Анетта и Лиза захворали корью и пришлось ожидать, пока болезнь не прошла. Наконец, 29 сентября 1832 года, Гоголь выехал с сестрами из Васильевки, сопровождаемые напутствиями матери и всех домашних. По дороге пришлось на целую неделю застрять в грязном унылом Курске. Сломался экипаж. Почтовые станции, станционные смотрители, ямщики – все это без конца сменялось на протяжении долгого пути. Лиза и Анета капризничали, не привыкнув к дорожной жизни – Экипаж не раз приходилось снова чинить, и только через месяц Гоголь добрался до столицы. По приезде сразу же начались хлопоты по устройству сестриц. Необходимо было приступить и к чтению лекций. Все это отнимало много времени и сил. Наконец сестры были устроены, жизнь вошла в свою колею. Гоголь снова засел за работу. Он писал книгу «Миргород» под свежим впечатлением от встречи с Украиной. «Мечты и думы». С возвращением в Петербург наступила пора усиленного труда, напряженной каждодневной работы, продолжавшейся нередко за полночь. Гоголь теперь уже не получал вознаграждения в Патриотическом институте, его жалование удерживалось за воспитание сестер. Мать совершенно запуталась в своих хозяйственных делах. Фабрикант, который должен был наладить кожевенную фабрику, оказался не только пьяницей, но еще и жуликом. Он пропил все, что было возможно, и сбежал, бросив на произвол судьбы недооборудованное предприятие. Мария Ивановна очутилась в неоплатных долгах. Пришлось спешно перезакладывать имение, и Гоголь вынужден был урывать скудные гроши, чтобы помочь семье. Но, конечно, не только материальные нужды заставляли его погрузиться в литературную работу. Голова его была переполнена замыслами, наблюдениями, образами, которые рвались на бумагу. Он переехал на новую квартиру, на Малой Морской, в доме Лепена. Квартира выходила окнами во двор и состояла из двух небольших комнат. По темной неопрятной лестнице посетитель попадал в маленькую переднюю с перегородкой. За ней следовала спальная, в которой обычно принимались гости и подавался чай. Другая комната попросторнее служила кабинетом. В ней у стены стоял простой диван, У окна помещался большой письменный стол, заваленный книгами, а рядом конторка, за которой стоя обычно писал Гоголь. Стены кабинета были украшены английскими гравюрами с изображением видов Греции, Индии, Персии. Гоголь восхищался тонкой работой гравюров на стали, искусством светотени, точностью рисунка. В этой скромной квартирке нередко собирались друзья. Бывал Пушкин, Плетнев, Анненков... неженские однокашники». Гоголь угощал гостей крепким чаем и сладкими кренделями, до которых был большой охотник. За чаем начинались шумные беседы, споры о литературе. Друзья назывались в шутку по именам модных французских писателей. Павел Васильевич Айненков прозван был Жюль Жаненом, а один из неженских приятелей даже получил кличку Софьи Гео, популярной тогда французской романистки. Анненков вспоминал об одном из таких чаепитий. Он несколько опоздал и пришел, когда все уже сидели за столом. «Вот, вы как раз поспели», — обратился к нему Гоголь. «Сегодня крендели куплены на вес золота». Среди присутствующих был пожилой человек, врач-психиатр, который подробно рассказывал о поведении и привычках сумасшедших, о строгой, почти логической последовательности, замечаемой у них в развитии нелепых идей. Гоголь подсел к нему. Он особенно ценил разговоры с бывалыми людьми. Мог целые часы проводить с фабрикантом, мастеровым, конным заводчиком, с любым человеком, хорошо знающим свою специальность. И все сведения, полученные от таких бесед, Гоголь тщательно записывал на отдельных листочках, которые у него хранились про запас. Как-то раз, когда он был в гостях у Аненкова, там присутствовал малозначительный чиновник в поношенном синем фраке с испитым, осунувшимся лицом. Речь зашла о необыкновенных случаях в жизни, и этот неказистый, робеющий в обществе литераторов чиновник решился рассказать случай, который произошел с его служивцем. Жил очень одинокий и бедный канцелярист, усердно переписывавший бумаги, начал он свой рассказ. Но, как это не у него была одна непомерная страсть – Он любил, просто даже удивительно, как охоту. Охоту на уток. Ценой непомерных лишений и каждодневной экономии скопил он сумму, достаточную для покупки ружья. И купил, поверьте ли, хорошее лепажевское ружье. Страшной цены, рублей в двести. Тут рассказчик остановился и для придания значительности своему повествованию сделал паузу. И вот в первый же раз... как пустился этот чиновник на своей латчонке по Финскому заливу, положив драгоценное ружье на нос суденышка и находился, понимаете сами, в каком-то самозабвении, его ружье было стянуто с лодки густым тростником. Только он пришел в себя, видит, а ружья-то и нет. Он туда-сюда, тщетно, ружье затонуло. Возвратился мой знакомец домой и слег в постель, да уж больше не вставал. Горячка его схватила, ну мы, товарищи по службе, пожалели его, подписку устроили. Кто сколько мог дал. Купили ему новое ружье. Выздоровел наш приятель. Только как вспомнит о страшном событии, то лицо смертельной бледностью так и покроется. Гоголь очень заинтересовался рассказом. И даже когда все окружающие засмеялись этому анекдоту, он оставался задумчив и сидел, опустив голову. По вечерам Гоголь обычно становился за конторку и писал. Он любил писать на больших листах конторских книг из простой бумаги с кожаными корешками, служащих обычно для записывания входящих и исходящих бумаг в канцеляриях. В этих тетрадях Гоголь набрасывал черновые, первоначальные тексты своих произведений, планы, замыслы. Мелким, нечетким, несколько женским почерком он очень тесно, не оставляя ни полей, ни клочка свободного места, И списывал всю страницу, без всякой системы, без нумерации, рыжеватыми, как бы несколько выцветшими чернилами. Буквы сплетались в длинные однообразные строчки, которые иногда слегка подымались или опускались, словно выражая внутренний ритм фразы. По марке и поправке он делал тонкими, почти незаметными буквами над строкой. Замыслы и планы перегоняли друг друга, сталкивались на одной и той же странице. Вот на листе набросано начало статьи «Скульптура, живописи, музыка», прерванная на седьмой строке. Тут же тщательно выведена повесть из книги под названием «Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове в шестнадцатой линии». Несколько строк так и не окончено в рассказы об улице, озаренной странным блеском одинокого фонаря. А дальше начальные фразы Невского проспекта. «Нет ничего лучше Невского проспекта», по крайней мере, в Петербурге. Через несколько страниц наброски статьи шлецер Миллер и Гердер», а за нею четыре строки и закончание записок сумасшедшего. Мы словно видим здесь, как щедро роились замыслы Гоголя, как неисчерпаем был его творческий порыв, избыточность, творческое богатство писателя. Наряду с работой над художественными произведениями «Много времени и сил» он отдавал занятиям «историей», чтению источников, научных исследований, монографий. В его тетрадях – выписки из редких книг и источников, конспекты, записи собственных мыслей. Здесь и рассуждения о местожительстве славянских народов, и заметки о варягах, союза государей европейских с русскими, век Людовика XIV, наброски лекций о Мидии и Персах, о распространении норманнов, об Италии до Вестготов и многое другое. сколько нужно было подвижнического труда, неутомимой работы, тщательного изучения, чтобы накопить эту массу материалов. Интерес к истории приобретал у Гоголя все более и более властный характер. Он строит свои планы, свою будущую жизнь, исходя уже из надежды на ученую карьеру, на создание исследования по всемирной истории и всемирной географии, которую уже получило и громкое название «Земля и люди». В феврале 1833 года Он сообщает о своей работе над ней в москву по годину «Едва начинаю и что-нибудь совершу из истории, уже вижу собственные недостатки. То жалею, что не взял шире, огромнее объему, то вдруг зиждется совершенно новая система и рушит старую. Напрасно я уверяю себя, что это только начало, эскиз, что оно не нанесет пятна мне, что судья у меня один только будет, и тот один, друг. Но не могу». не в силах. Черт побери, пока труд мой набросанный на бумаге. До другого, спокойнейшего времени. Я не знаю, от отчего я теперь так жажду современной славы. Вся глубина души так и рвется наружу. Гоголь подходил к истории не как дилетант, как читатель занимательных анекдотов. Он глубоко продумал сами принципы исторического изучения, хорошо был знаком с работами наиболее крупных историков своего времени – Гердера, Шлецера, Миллера и с новыми французскими историками Мишеле Гизо. Внимание Гоголя привлекал сам процесс исторического развития, грандиозные картины прошлого человечества. Он писал, «Всеобщая история в истинном ее значении – Не есть собирание частных историй всех народов и государств без общей связи, без общего плана, без общей цели. Куча происшествий беспорядка, в безжизненном и сухом виде, в каком очень часто ее представляют. Предмет ее велик. Она должна обнять вдруг и в полной картине все человечество, каким образом оно из своего первоначального, бедного младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалась и, наконец, достигла нынешней эпохи. Показать весь этот великий процесс, который выдержал свободный дух человека, кровавыми трудами борясь от самой колыбели с невежеством, природой и исполинскими препятствиями – вот цель всеобщей истории. И эту головокружительную и грандиозную цель поставил перед собой Гоголь. Он решительно критиковал историков – ограничивающихся собиранием отдельных фактов, описанием событий. Особенно близка сердцу Гоголя была героическая, полная драматических эпизодов история украинского народа, которая привлекала его своей красочностью, своим поэтическим обаянием. У него возникла мысль написать историю казачества. На почве любви к украинской старине и к украинской песне Гоголь близко сошелся со своим земляком Максимовичем. Михаил Александрович Максимович был профессором ботаники Московского университета, но его влекла неудержимая страсть к изучению украинских песен, языка, этнографии и истории. Максимович навещал Гоголя, привозил ему новые песни, собиранием которых он много лет занимался. Между ними завязалась оживленная переписка. Работая над историей Украины, Гоголь прежде всего обращался к песням. В письме к Максимовичу от 9 ноября 1833 года он сообщал «Теперь я принялся за историю нашей единственной бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее. Мне кажется, что я напишу ее, что я скажу много того, чего до меня не говорили. Я очень порадовался». услышав от вас о богатом присовокуплении песен и собрании ходаковского Как бы я желал теперь быть с вами и пересмотреть их вместе, при трепетной свече, между стенами, убитыми книгами и книжную пылью, с жадностью жида, считающего червонцы. Моя радость, жизнь моя, песни, как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими звонкими, живыми летописями. Гоголь даже поместил в газетах объявление о том, что он готовит издание «Истории малороссийских казаков», сочинение н Гоголя, автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Вскоре приехал из Москвы и сам Максимович. Он привез объемистую тетрадь украинских песен. Михаил Александрович решил перебираться в Киев и склонял к этому Гоголя. «Мне надоел Петербург», — жаловался Гоголь. «Или лучше нет, не он, но проклятый климат его. Он меня допекает». «Да, это славно будет, если мы займем с тобою киевские кафедры. Много можно будет наделать добра». Максимович горячо убеждал своего друга, доказывая, что кафедру истории он легко может получить, если за него похлопочет Жуковский и Плетнев перед министром просвещения. а то есть опасность, что тамошний попечитель Братке заполнит университет немцами. Нужно будет стараться кого-нибудь из известных людей туда впихнуть, истинно просвещенных, и так же чистых и добрых душою, как мы с тобою, согласился Гоголь, хотя бы для святого Владимира побольше славян. Примечание. Киевский университет носил имя святого Владимира, великого князя киевского, принявшего христианство. Максимович уехал. Гоголь принялся настойчиво хлопотать. Но ни ходатайство Жуковского, ни Плетнев, ни Пушкин, принявший горячее участие в этом деле, не смогли пересилить упрямого немца. Молодому литератору, окончившему Нежинскую гимназию, киевский попечитель предпочел адъюнкта Харьковского университета Циха, тоже немца. Гоголь был сильно расстроен этой неудачей. В лирической заметке, посвященной новому наступающему 1834 году, Гоголь писал «Таинственный, неизъяснимый 1834-й, где означу я тебя великими трудами, среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску... и низкой бесцветности, в моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моими южными, прекрасными, чудными небесами, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками со своими как бы гармоническими обрывами и подмывающая ее мой чистый, быстрый, мой быстрый, чистый Днепр. Гоголь мечтает уйти от меркантильности Петербурга, от его доходных домов, вопиющих противоречий блеска и бесцветности, роскоши и нищеты. Он обращается к своему гению, к мечте о всемирной гармонии, красоте, блаженстве человека. «О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу! Я совершу!» Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество. Я совершу. О, поцелуй и благослови меня. Это лирическая исповедь, это мечта поэта о гармоническом мире, о счастье человека. Была тем взволнование и проникновение, чем более мрачно и безысходно было все то несправедливое, низменное, продажное, что его окружало. Мечта о всеобщей гармонии, об освобождении человека от пошлости окружающего сказалась и в ряде статей, написанных с тем же вдохновенным пафосом и включенных вскоре в сборник Арабески. Эти статьи проникнуты страстной любовью к человеку, тревожной заботой об его участи в этом меркантильном мире чинов и золота, всеобщей продажности и падения. «Все составляет заговор против нас», — писал Гоголь. Вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей». Мир холодного эгоизма, мир собственнических вожделений, чинов и капиталов властно наступал на Гоголя. Запутанные дела его матери, поддавшиеся на посулы жулика-спекулятора, Тупоголовое недоброжелательство братки, спекулятивные проделки издателей вечеров, не оставлявшая его нужда, превращение беспринципными литераторами литературы в коммерцию, всеобщая погоня за прибылью, барышами, дивидендами, пугали и отталкивали Гоголя, сохранившего веру в человека, в справедливость, в красоту жизни. Он пишет повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. в которой беспощадно казнит этот тупой, костный мир низменных интересов, собственнической алчности, грубого и грязного падения человека. Он начинает работу над повестью «Невский проспект», в которой честный и неприспособленный к окружающей жизни мечтатель-художник трагически погибает, а самодовольный и наглый пошляк, невзирая ни на что, срывает цветы удовольствия. Гоголь прочел свою повесть о двух Иванах, Пушкину. В светлом, заставленном книгами кабинете Пушкина, царила атмосфера чистоты, тонкого вкуса, безыскусственной простоты. Пушкин сидел на диване, поджав ноги, и громко смеялся, когда Гоголь в лицах изображал Сухопарова, претендующего на образованность Ивана Ивановича и грубого бесцеремонного Ивана Никифоровича с их мелкой и гнусной склокой и пакостными кляузами». Пушкин был легок, стремителен. Даже сидя, поджав ноги, на турецком диване в своем любимом красном архалуке в зеленую клеточку, он, казалось, куда-то торопился, с веселым возбуждением слушая Гоголя. Когда Гоголь дошел до описания судопроизводства и того, как бурая свинья утащила жалобу Ивана Ивановича, Пушкин заразительно-неудержимо стал смеяться. Гоголь важно и хладнокровно продолжал свое чтение Лишь иногда в его глазах загорались лукавые озорные искорки. Когда он кончил читать, Пушкин скачал с дивана, крепко обнял его и воскликнул. «Очень оригинально и очень смешно!» Гоголь улыбнулся от радости. Похвала Пушкина была для него высшей наградой. Но Пушкин тут же стал серьезен. Он стал говорить о том, что у Гоголя удивительный комический талант сатирика — Талант, которого русская литература не знала со времен Фанвизина. С этим великим даром Гоголь не должен ограничиваться лишь смешными юмористическими произведениями. Он должен серьезно взглянуть на жизнь, на ее важные и горестные стороны. «Еще ни у одного писателя, — задумчиво сказал Пушкин, — не было этого дара — выставлять так ярко пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, — мелькнуло бы крупно в глаза всем. Они еще долго беседовали о литературе, о том важном и великом призвании писателя, которому обязывает его талант. Заговорили о делах Гоголя. Дела эти были не блестящие Единственным выходом из денежных затруднений оставалась служба. После неудачи с Киевом Гоголь стал подумывать о Петербургском университете, о профессорстве в нем. Пушкин обещал переговорить с министром графом Уваровым. Хлопоты друзей увенчались успехом. 24 июля 1834 года Гоголь был зачислен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории Санкт-Петербургского университета. Адъюнкт-профессор В начале сентября 1834 года Гоголь должен был начать курс лекций в университете по истории средних веков. Он тщательно готовился к своей первой лекции, записал ее для памяти и, волнуясь, направился в университет. Лекции по истории читались не в главном здании, а на Кабинетской улице. Большая аудитория была переполнена. Молодого профессора, уже известного автора украинских повестей, пришли послушать и студенты других факультетов. Гоголь заметно нервничал. Он вошел ровно в два часа в аудиторию, раскланялся со студентами и в ожидании лекции начал, стоя у окна, разговор с инспектором. Разговаривая, он вертел в руках шляпу, мял перчатки и тревожно поглядывал по сторонам. Гоголь поднялся на кафедру и, слегка побледнев, начал лекцию. Через несколько минут он всецело овладел вниманием слушателей. «Никогда история мира не принимает такой важности, — начал он, — и значительности, никогда не показывает она такого множества индивидуальных явлений, как в средние века. Все события мира, приближаясь к этим векам, после долгой неподвижности, текут с усиленной быстротою, как в пучину, как в мятежный водоворот, и закружившись в нем, перемешавшись, переродившись, выходят свежими волнами». Голос Гоголя звучал уверенно. Он уже не смущался, внимательно прислушивавшийся к его словам аудитории, а увлеченно развивал перед ней яркую картину движения народов в Средневековье. Поэтическими красками он рисовал крестовые походы, когда короли и графы в простых волосиницах, монахи, перепоясанные оружием, становились в ряды воинов. когда европейские народы столкнулись с арабским Востоком, с его просвещением и культурой. «Воображение, ум и все способности, которыми природа так чудно одарила араба», продолжал лектор, «развиваются в виду изумленного Запада, отпечатываясь со всей роскошью на дворцах, мечетях, садах, фонтанах, так же внезапно, как в сказках, кипящих изумрудами и перлами восточной поэзии». Гоголь говорил о странах Азии, о походах Чингисхана, давшего обед перед толпами узкоглазых широкоплечих монголов завоевать мир, о рыцарских орденах, заразившихся желанием добычи и корысти, о занятиях алхимии ставшей ключом ко всем познаниям. С гневом и негодованием он поведал об инквизиции, не верящий ничему, кроме своих ужасных пыток, выпускающий из-под монашеских мантий свои железные когти, хватающие всех безразличия. Свою блистательную речь Гоголь закончил словами о всеобщем взрыве, поднимающем на воздух всё и обращающем в ничто все страшные власти. «Власть папы подрывается и падает, власть невежества подрывается» И когда всеобщий хаос переворота очищается и проясняется, предизумленными очами являются монархи, которые держат мощную рукою свои скипетры. Корабли, расширенным взмахом несущиеся по волнам необъятного океана мимо Средиземного моря. Печатные листы разлетаются по всем концам мира. Когда Гоголь сошел с кафедры, его окружили студенты, восторженно приветствуя. Столь же блестящие были и последующие лекции, в которых молодой профессор с поэтическим вдохновением рисовал картину великих народных движений в средние века. Одну из таких лекций посетили Пушкин и Жуковский. Гоголь запаздывал. Студенты ожидали его в общем зале, когда вошли Пушкин, стройный в коричневом фраке с аметистовым перстнем на руке, и Жуковский, несколько обрюзгший, с небольшой лысиной, тщательно прикрытой, зачесанными назад волосами. Осведомившись у студентов о том, в какой аудитории будет читаться лекция, они остались в общей зале. Через несколько минут явился и Гоголь. Вместе с ним все вошли в аудиторию. Пушкин и Жуковский сели на крайние места сбоку. Гоголь был в ударе. Он рассказывал историю Арабского Востока, говорил о багдадском халифе IX века Алмамуне, много способствовавшим развитию науки и просвещения в своем государстве. Но благородный Аль мамун упустил из вида великую истину, что образование черпается из самого же народа, из его национальной стихии. Он оказался философом-теоретиком, оторванным от жизни народа, и остался непонятным народом, возбудил лишь дикие страсти и религиозный фанатизм. Полная блеска. Поэтически вдохновенная лекция Гоголя взволновала и восхитила слушателей. После ее окончания усталый, слегка понурившийся лектор сошел с кафедры. Пушкин и Жуковский сердечно его приветствовали. «Увлекательно, красноречиво!» — восхищался Пушкин. Однако Гоголь вскоре разочаровался в своей преподавательской деятельности, перестал тщательно готовиться к лекциям. Его расхолаживали равнодушие студентов, закулисные интриги завидовавших ему профессоров, а главное, снова увлекла работа над Миргородом и Арабесками. Преподавание стало для него обузой. Гоголь сказывался больным и приходил на занятия, перевязанное шелковым платком, жалуясь на беспрерывную зубную боль. Часто пропускал лекции, а потом выслушивал насмешливые кислые замечания начальства по своему адресу. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.